Едва мы вышли на крыльцо, нужно было разобраться в деталях на месте, как Николай Иванович снова сделал стойку. Затем по мгновению его руки вынырнул, как сивка-бурка, коренастый мужик и, приседая, медленно куда-то побежал. Мы молча стояли несколько минут. Мужик выгнул из-за хаты и помахал рукой. «Пешли!» — сказал Николай Иванович. «Вся эта почти лермонтовская тамань развлекала меня» и обещала нестрашные приключения. Такого загадочного приема я еще не видел Парусенко вертел головой, не зная, как к всему этому относиться, и на всякий случай тихонько бормотал что-то хамсти В хате все было готово. На темном столе стояла горячая трехлитровая бутыль первака. На лавке белое эмалированное ведро, полное простокваши. Возле бутыли В подвале ее отражений прикорнул печеный, молочный поросенок. Праздновали, оказывается, открытие экспозиции колхоза на областной сельскохозяйственной выставке. Поросенок, как объяснил Николай Иванович, был бракованный, ась бачте, порескало ушка, и на выставку отправлен не был. В хате собрался партхозактив. Председателя мента не пригласили. С ужасом! Узнал я в одном из заседающих розового дядьку из автобуса обиженного Парусенко. — Все, — подумал я, — плакал наш договор. Плакала ситрина, хранящаясь пока в холодных глубинах Телегульского лимана. Прощай, вино, в октябре. Чтоб ты эскиз, геодезист Парусенко. Парусенко тут же эскиз, опознав дядьку. Дядька же, оказавшийся главным инженером, разливал. Возле каждого стояло по две эмалированных кружки для самогона и для простокваши. Парусенко достались две коричневые, и я почему-то позлорадствовал. Мне белая и голубая. Наполнив кружку, главная женя склонился на Парусенко. — От! — сказал он строго и ласково. — Больше так не делайте. Да вас по-человечески, а вы художник все-таки, а люди везде люди что там такое? — повернулся Николай Иванович. — Та ничего, то мы ж промиришь с собой, но будемо. Работали мы в пустующем клубе. Я рисовал, Парусенко, высунув язык, аккуратно закрашивал. По высшему я проходил с рукой мастера, обводил, бликовал, и плакат был готов. Через несколько дней в восемь утра, едва мы уже на работу, к нам взглянул парторг, я спешно расставлял готовые плакаты, наиболее получившиеся, и прятал полуфабрикаты, полработ, как известно. Николай Иванович мрачно поглядел и вышел. Растерянный я пошел следом. Подозвав пробегавшего мальчишку, парторг распорядился. — бежи до да нади, хай нас оключей, пей шлей! — сказал он заветное слово, я успокоился. По прохладной оранжевой солнечной улице мы подошли к маленькому домику с надписью «КООП» товары Одновременно прикатила кругленькая и Надя, торопливо открыла висячий замок. — Дай мне не надежа пряники, — все еще мрачно сказал парторг. — Тащи одну тю! Дей, косушки! Вот так будет! — успокоился он. Парусенко рассказывал по клубу, с ненавистью глядя на плакаты Николай Иванович достал из кармана стопку и обтер кепкой. «Той — Той! — окликнул он Парусенко. — Идай суды! — Оце! — Он сказал ногой, на ну, пока ты больше мне не показывай пока не закончи Я все равно не храня не понимаю. — Я не пью, — сказал Парусенко. вен Венща, больной? — спросил меня Николай Иванович. — Да не, дурный, — с наслаждением ответил я. Долго наблюдал Парусенко. Мы чокались с партоной. Говорили, опять чоклись на бродушап. Николай Иванович поведал мне свои горести. Был он простым механизатором, потом бригадиром. Так нет же, избрали порторгом. Затою работаю, — жаловался он, — и пьянку забросил. И, блядки, нельзя, — грозил он пальцем, — противоречит, бля, линии партии правительства. Жили мы у Гани, воспитательственного детского сада. Она уступила нам свою половину хаты и ушла жить в летнюю кухню. Вторую половину занимала ее глухонемая сестра. Она сидела у окошка, и когда мы проходили мимо, кокетничала с нами. Пальцы левой руки складывала в колечко, а кистью правой по этому колечко похлопывала, смеясь при этом захлеб до судорог. грустное было зрелище, и мы старались в окошко не показываться.